Сергей Михалков. «Чепушинки». На одной лесной опушке жили-были круглый год две старушки, две кукушки и глухой безухий кот. Две старушки вышивали, две кукушки куковали, кот сибирский без ушей полевых ловил мышей. Спали ночью две старушки на одной большой подушке. Рано утром просыпались, начинали вышивать. Спали ночью две кукушки у березы на макушке. Рано утром поднимались, начинали куковать. Кот сибирский без ушей день и ночь ловил мышей. Что старушки вышивали? Что кукушки куковали? Почему ловил мышей кот сибирский без ушей? Оказалось, что старушки... Вышивали безделушки, что кукушки куковали, как старушки вышивали, А кот сибирский без ушей потому ловил мышей, Что кукушек от лягушек он глухой не отличал, А к обеду от старушек ничего не получал. Жили в доме на опушке очень жадные старушки».